Если есть на земле страна, где нашли место всей мечты людей с того дня, когда первый человек начал сновидение жизни, это Индия. Ее единственная привилегия, как правильно говорит Барт, это привилегия старшего вроде. роде. Ее духовное развитие, самодавлеющее и длительное, не прерывалось на протяжении долголетнего существования народа Мафусаила. Уже больше тридцати столетий из этой знойной земли жаркого чрева, рождающего богов, поднимается дерево мечты с тысячу ветвей, дающих миллионы отростков. Дерево, непрерывно возрождающееся и без признаков увядания, приносящее сразу на всех своих ветвях все плоды, Бок о бок здесь процветают все виды богов, начиная от самых грубых до самых возвышенных, вплоть до бога бестелесного, безымянного, безграничного. И все на том же дереве. И эти переплетающиеся, напоенные одним и тем же соком ветви, так тесно слились своей плотью и мыслью, что вся земля Все дерево, вибрирующее от корня до вершины, как мачта громадного корабля, звучит одной симфонией из многих тысяч голосов, из многих тысяч человеческих верований. Эта полифония, которая неопытному уху кажется вначале нестройной, сбивчивой, раскрывает знатоку великую стройность и скрытую иерархию. И тот из нас, кто раз услышал её, не может более удовлетвориться грубым и искусственным строем, который нам навязывает на поле, усеянном руинами, разум Запада, и его вера или веры, все одинаково деспотические и отрицающие друг друга какое значение имеет властвовать над миром на три четверти порабощенным униженным разрушенным надо властвовать над всей жизнью целиком охватив ее чтя ее слившись с ней уметь привести все ее противоречивые силы в стройное равновесие этой высшей мудрости могут научить нас души вселенные, с несколькими прекрасными образцами которых я попытаюсь вас здесь познакомить. Тайна их силы и чистоты не та, что у Лилии Полевой, которая в облачении своей славы не трудится и не придет. Эти души соткали одежду для тех, кто ходит на гимн. Они выпрели нить Ариадны, которая ведет нас по извилинам лабиринта. Нужно лишь держать клубок в руке, чтобы вновь найти дорогу в зарослях нашей души. Дорога поднимается вверх от обширных болот души, где мычат первобытные боги, еще облепленные тиной, до вершин, увенчанных распростёртыми крыльями неуловимого, духа Это лестница Иакова, по которой поднимается и вновь спускается с неба на землю двойной непрерывный поток божественного в человеке. Это и есть жизнь, о которой я хочу вам рассказать. Жизнь человека Бога Рамакришны.